Глава сорок седьмая «Мне бы хоть раз появиться у вас без слёз и соплей!» Это в нашу с Татьяной вечернюю идиллию вламывает Рюлова. Мы с Рыбаковой лежим на диванчиках. Я переписываюсь с Асей, которая читает новый кусок моего текста. Впрочем, ему уже дали взрослое имя и зовут торжественно «Твой Роман». А Татьяна курит и что-то пишет в Фейсбуке. «Кота похоронили!» Говорит Рюлова лаконично, но мы все понимаем, что это только начало. «Иди, ляг со мной и прорыдайся», — говорю я. Рюлова втискивается между мной и диванной спинкой и, хлюпая носом, читает мне в спину монолог «На смерть кота». «Постой», — говорю я, — «ты вчера собиралась корольковой краситься». Рюлова взлетает в воздух и несется на середину комнаты под свет. Она крутится, раскинув руки, и ее свежие рыжие кудряшки кружатся вместе с ней, как обруч. «Здорово, да?» Мы тоже слезаем с диванов и изучаем работу художницы Корольковой. «Выдающееся произведение», — говорю я. «А чем это?» «Да хной!» «Я тоже всю молодость красилась только хной. Была рыжая, как Ася Штейн. Ну, тогда других красок не было». «Погодите, не орите, мне надо домой позвонить». «Толя», — пробиваюсь я сквозь перерывы на линии, «меня завтра Никита до Лепета не довезет. Ему дальше надо будет повернуть в Прчань. Встретишь меня у парома?» «Конечно. Ты только позвони, когда въедете в Черногорию». «Ладно, до завтра. Пойду последний вечер с подружками поболтаю». «Рюлова, а ты видела, мне Лена Королькова картину подарила?» «Конечно, пока она меня красила, все рассказала». Она утром проснулась и вдруг решила написать тебе цветок Колопера. Она сначала хотела стилизовать, а потом говорит «нет, лучше достоверно, а то всей горечи не передать». И еще она очень удивлялась, почему тебя это так потрясло. Да потому потрясло, что Королькова еще даже не читала роман. Откуда у нее этот образ? Колопера. Параллельно я пальцем двигаю экран. «Девочки, почему он сегодня весь вечер не звонит?» Лайкнул с утра пару моих постов и тишина. «А что он должен был?» — Подает голос Татьяна. «Да он мне ничего не должен. Не должен, не должен. Но почему он не звонит?» «Я с тобой как в школе. Ах, он не позвонил. А что он сказал? А ты? А он?» Тебе это раздражает?» «Да почему же?» — пугается Рыбакова. «Наоборот, очень трогательно. Просто удивляюсь. Вот мне, например, всего этого совсем не нужно». «А вот вы, кстати, ни одна, даже лайка к моему последнему посту не поставили. А он для меня очень важный». «Как не поставила? Я сразу поставила». «Арюлова». «А у Рюловой нет интернета». «У меня алиби». «Так пусть сейчас поставит с моего телефона». «Почему тебе этого не нужно?» «Потому что я человек самодостаточный». «И я самодостаточный», — пискнула Рюлова и сама устыдилась. «Получается, я одна из вас, не самодостаточная?» «Конечно! Ты сама посмотри на себя! Один встреть, другой позвони!» Он не звонит, Таня.